Наехал Илья в чистом поле на шатер белополотненный. Стоит шатер под великим сырым дубом. И в том шатре кровать богатырская немалая, Долиной кровать десять сажен, Шириной кровать шести сажем. Привязал Илья добра коня к сыру дубу, Лег на тую кровать богатырскую и спать заснул. А сон богатырский крепок на три дня и на три ночи. На третий день услыхал его добрый конь. Великий шум с под северной сторонушки. Мать сыра земля колыбается, темные лесушки шатаются, а реки из крутых берегов выливаются. Бьет добрый конь копытом осру землю, не может разбудить Илью Мурумца. Проязычил конь языком человеческим. — Ай же ты, Илья Муромец, Спишь себе, прохлаждаешься, Над собой невзгодушки не ведаешь, Едет к шатру святогор богатырь, Ты спущай меня в чисто поле, А сам полезай на сырой дуб. Вставал Илья на резвые ноги, Спущал коня в чисто поле, А сам выстал во сырой дуб. Видит, Едет богатырь выше лесу стоячего, головой упирает под облаку ходячую, на плечах везет хрустальный ларец. Приехал богатырь к сыру дубу, снял с плеч хрустальный ларец, отмыкал ларец золотым ключом, выходит от оттоль жена богатырская. Такой красавицы на белом свете не видана и неслыхана, ростом она высокая, походку нещепливая, очи ясного сокола, бровушки черного соболя, с платьицца тела белое Как вышла из того ларца, собрала на стол, полагала скатерти браные, ставила на стол ествушки сахарные Вынимала из ларца пить яйца медвяной, пообедал святогор-богатырь и пошел с женою в шатер иса в разные забавы заниматься. Тут богатырь и спать заснул. А красавица, жена его богатырская, пошла гулять по чисту полю и высмотрела Илью в сыром дубу. Говорит она таковы слова, «Ай же ты, дородный, добрый молодец, сойди-ка со сыра дуба, сойди и любовь со мной сотвори, буди не послушаешься, разбужу Святогора-богатыря и скажу ему, что ты насильно меня в грех ввел». Нечего делать, Илья, с бабой не сговорить, а с Святогором не сладить». Слез он с того сыра дуба и сделал дело повеленное. Взяла его красавица богатырская жена, Посадила к мужу в глубок карман И разбудила мужа от крепкого сна. Проснулся святогор-богатырь, Посадил жену в хрустальный ларец, Запер золотым ключом, Сел на добра коня и поехал ко святым горам. Стал его добрый конь спотыкать и И бил его богатырь плеткою шелковую По тучным бедрам. И проговорит конь языком человеческим, «Оперешь я возил богатыря, Да жену богатырскую, А нонь везу жену богатырскую И двух богатырей, Дивье мне, потыкать и вытащил святогор богатырь Илью Муромца из кармана, И стал его выспрашивать, кто он есть, и как попал к нему в углубок карман. Илья ему сказал всё по правде и поистине. Тогда Святогор жену свою богатырскую убил, а с Ильей поменялся крестом и называл меньшим братом.